Добровольцам давали временные звания. Солдата было много, а кадровых офицеров мало. Но я и довоевался до полковника. Глупый был, храбрый. В двадцать лет мало кто смерти боится. Эту мысль, Раст Петрович, сегодня слышал уже во второй раз. А теперь боитесь?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 С таких и спрос больше. Они должны выкладываться на всю катушку и помогать слабым, но только не делая из них паразитов, не унижая подачками с барского стола. — И как вам удается? — С вашими шахтами и копьями? Стар будто не расслышал сарказма, немного подумал, что-то прикинул, кивнул —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 Председателем выбрали некоего Кузьму Лукова. Он единственный среди этой городской молодежи разбирался в сельском хозяйстве, ибо был сыном Мельника и студент Петровской земледельческой академии.